Глава сотая. Выборы, выборы. Хорошая тема и хороший предлог. Сергей начал читать книжку с детскими сказками и незаметно и сам уснул под шум дождя. Эти дни производство было на Антоне. Андрюшка спал, уткнувшись ему в плечо. И было им так хорошо. Катя удивилась в тишине. Заглянула в комнату к сыну и увидела картину. Два мужчины спят рядышком. Книжка валяется на полу. Она постаралась тихонько выйти и прикрыть дверь, но муж проснулся, поднял книжку и вышел вслед за женой. Они вышли оба на террасу и смотрели, как ливень поливает их грядки, как течёт ручей по дорожкам, выстеленным плиткой. Дождя не было больше 2 недель. Урожай на многих огородах, да и у фермеров, пропадал. Всё полить было невозможно. Наконец ливень перешёл в обычный дождь, который был более полезен для полива. Постояв ещё немного, они зашли в дом. Катя предложила чаю с пирогом, который бабушка испекла в дорогу сыну с Викой, ну и Кате с Сергеем дала. А как же сама бабушка вышла под дождь, оставшись в одной рубашке. Ей нужен был этот дождь, она черпала из него силу. Отчасти она его и вызвала, хотя он и так уже назревал. Просто поторопила, подняв руки вверх. Она постояла так минут 10 под ливнем и ушла в дом переодеваться. Чувствовала себя бодро, могла снова лететь хоть всю ночь. Правда, не было необходимости. Скоро Иванов день, нужно будет с Катей на собирать нужных трав, научить внучку, как правильно росу собирать, с каких трав собирать, как её хранить. Такой день раз в году бывает, поэтому нужно успеть за ночь сделать всё необходимое. Она плакала чай в пустом доме. Только была толпа, а теперь снова одна. А внучка, она рада за неё, что нашла свою судьбу. Утром все проснулись одновременно: и Анютка, и Андрюшка, и Сергей, ну и разбудили маму, которая и так вставала ночью кормить дочку, ей и месяца ещё не было. Позавтракав, Сергей отвёз сына к бабушке Поле. Потом поехал на ферму, взял банку молока для детей, немного творога, чтобы Тана пекла детям сырников. Детям там было преволье: двор большой, игрушки. Только вот спать заставляла строгая Ниловна, а двоим детям было уже по 5 лет, и они отказывались спать. Но у Ниловны было с этим строго. Она укладывала их спать, а сама читала книжку. Рано или поздно, но все дети засыпали. И хотя в начале она волновалась, как это будет, но потом втянулась и уже ждала утром, когда к ней прибегут дети. Да и шестеро это не так много. Обед помогала варить соседка, особенно если дети, как сегодня, были в доме, а печка на улице. Соседка не варила, просто смотрела за детьми, когда Полина Николаевна готовила суп или щи, отваривала макароны или кашу. После обеда, как закончился дождь, Председатель не выдержал и заехал к Воронихе. Но она ведь должна была увидеть, переизберут его или нет, стоит ли напрягаться или и пусть так и остаётся, всё равно будет другой. То, что Ворониха не будет помогать, он уже знал и сам. Немного побуксовав на дороге, он подъехал к калитки. Она уже его ждала, как и всех посетителей. Он поздоровался и сразу сказал: "Дорогу сделаем. Я ещё и в прошлом году хотел сделать, до да руки не дошли. Ворониха молча открыла калитку и впустила во двор председателя. По её виду нельзя было узнать о её настроении. Обычно она после обеда никого не принимала, но для председателя сделала исключение, так как в принципе, несмотря на его грехи, человек он был неплохой. Если и брал в карман, то очень мало, как говорят, по-божески ещё. Он тщательно вытер обувь о коврик, хотя прошёлся только по двору. Затем его Воронихова впустила в свою комнату. Ну что, Сергей Павлович, пришли поговорить о выборах? Ну да, чуть больше двух месяцев осталось, начала Воронихова, когда они сели на стулья друг против друга. Председатель кивнул головой, а Воронихова продолжала: Хочу тебя огорчить. Нет, не то, что ты подумал. Просто не до конца всё ясно. Будут дебаты или, как это у вас называется, встреча с жителями. Будут вопросы дорог, но не это важно. Дороги ведутся, автобус должен в середине месяца запустить. Это тебе большой плюс, и не важно, кто больше добивался. Тебя спросят о дровах. За это и будет большая свара. Кому-то ты привез, кому-то не привез. Наталье Пеньковой привез, а ее соседки нет». И не важно, что у Натальи третья группа. Потом вопрос аптеки будут ставить ребром, а противники будут обещать аптечный киоск. И хотя они и не сделают ничего, но обещать будут. Вот вы и договоритесь, чтобы в магазине сделали закуток для киоска с лекарствами и привезите дрова маньке Трофимовой, пусть плохих, но дёрмавщина же. И в Маковой, кто там самый нуждающийся? Ага, дед Терентий и баба Вероника в медовую изять привёз, кому было очень нужно. А так вопросов к тебе больше не вижу. Главное киоск и дрова постарайся сделать, чтобы конкуренты не опередили. Ну, это хоть что-то конкретное, значит, шансы есть. Правда, денег уже не осталось, но выкручусь. Листовки напечатаю, что сделал конкретно, в ящики суну. Дрова завезём А аптечники у СК это идея хорошая. Катерина даст список, что наиболее востребовано в селе, хотя те сами знают. Светлана Кимовна, дорогу к вам сделаю, к вам же со всего района, а то из области едут. Простите, забегался, запомитывал. Вы ещё 2 года назад обещали, как только Катя на работу вышла. Кстати, как она там? Как дочка? Нормально пока. Правда, уже бегала медпункт открывала. С выселков мужчина руку порезал. Не будем загадывать. После выборов на работу хотела бы выйти. Посмотрим. Ну, все узнали. Бывайте здоровы, у меня дела. Бабушка резко поднялась, дав сигнал председателю, что разговор завершен. Подхватился и он, подумав, положил сто рублей на стол. Бабушка никому об уплате не говорила. Платили, сколько считали нужным и если считали нужным. Председатель уехал довольный. Воронехо тоже было довольно посещением. Тем, кого она назвала, помощь была нужна, аптека была нужна. А вот будут или не будут его спрашивать об этом на собрании, какая разница. Она увидела, что народ сначала поругает его, а потом выберет, потому что много сделано для территориального округа. Не в каждом таком округе медпункт есть и садик организовали, а на осень ещё детей прибавится. дорогу в село и в деревни ведут, автобус выбили, пусть и с её помощью. Она пошла на кухню, проверила свои запасы бутылочек, затем села читать газету, которую ей Таисия привозила из райцентра. Решила, что завтра, если никого не будет из посетителей, пойдёт к Кате в гости. Поговорить нужно о том, как внучка сможет с ней в лес пойти. Рука хоть и зажила, но вот на непогоду ныть стала. А это нехорошо. Значит, я-то остался, и нужно зелье варить специальное. Она уже и проверила, что у неё есть для него, а что собрать нужно. Кроме того, нужна будет капля змеиного яда. Вернее, даже не вся капля, а пятая часть капли для наружного потребления. Змею она поймает, а чтобы ссадить яд, нужна будет Катя, ведь в ранье их в виде совы будет. Нужно будет подставить бутылочку под зуб и поймать яд. Не сразу всё произойдёт, но через 2 дня Сергей должен отпустить жену за травами ночью, а сам остаться с дочкой.